ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ На следующей неделе, похоже, ремонт в нашем доме начнётся всерьёз. Работы будут днём, а днём у меня школа, значит, дома меня всё равно не будет, так что мне неловко, что мне специально выделили квартиру. В будущем году я буду поступать в старшую, это будет очень важное время, поэтому ладно. Но знаешь, всё равно какую-то вину чувствую. Хм, думаю, тебе не стоит так сильно уж об этом переживать. Вот как? Как? Во время ремонтных работ спокойно в доме точно не будет. И потом ещё есть проблема с дедушкой. Ну это да. Он всегда был упрямым, а в последнее время ему угодить всё труднее и труднее. Мамочка тоже сказала, что теперь, когда у него неважно со здоровьем, сосуществовать с ним тяжело. Но... ну да, пожалуй. Поэтому, суку, он... От того, что тебя сюда по-быстрому эвакуировали, ей тётя Саюри стало легче. Или скорее спокойней. Может быть. В любом случае эта квартира пустовала... Мамочка, кажется, тоже рада. Разговор с Азамика отзавчера вечером того же дня. Я вернулся домой после ужина, и в 9:00 она зашла ко мне в гости, чтобы рассказать о сегодняшнем положении дел в классе 3-3. В таком же непринуждённом одеянии, что и вчера. И Азами без всякого стеснения вошла в мою гостиную и направилась ко мне, сидящему за столом, со словом: "Освежайся". Вручила мне бутылочку с соусом, потом начала говорить. Для начала вот. Она положила на стол принесённый с собой бумажный пакет и села на стул. Новый комплект учебников. Там же расписание на первый триместр. Что-то у меня вырвалось. Ой. В начале триместра, естественно, ученикам раздавали новые комплекты учебников. С завтрашнего дня начнутся уроки, поэтому, естественно, дали расписание. Эти обычные мелочи у меня начало-то вылетели из головы. Я стремился вести себя как можно спокойней. и не допускать оплошностей, но специфическая ситуация в классе забрала на себя всё моё внимание. «Спасибо, что позаботилась об этом». Искренне поблагодарил я. «Ага», — коротко кивнула Идзуми, после чего начала выкладывать информацию. После вступительной церемонии, как обычно, был удлинённый классный час. Выбирали комитет и прочих ответственных. Старостами выбрали Ягисаву Кун от парней и Цугу Нагуса от девушек. Еги Савва-староста – это неожиданность. С постоянно встрёпанными длинными волосами, в светлых круглых очках, выглядел он довольно эксцентрично для ученика средней школы, да и вообще он не из тех, кто становится старостами. На самом деле ни в первом, ни во втором классе его никто не выдвигал, так почему же? От этой загадки у меня даже голова слегка закружилась. Но... Еги Савва-ку он сам выдвинулся. А других кандидатов и голосов против не было. После этого объяснения Эдзуми ответ на загадку стал понятен. Хорошо, но почему он сам выдвинулся? Надо в следующий раз у него узнать. А, а это Цугунага-сан... Тамо-ка Цугунага-сан. Ты с ней впервые в одном классе? Да, я тоже впервые. Но она серьёзно настроена и активно вникает в детали. Думаю, она хороший способный человек. Она бы стала хорошим безопасником. Я открыл колпачок принесённого Эдзуми у Луна... Ез дюал глаток. Сокун, Игесава-кун твой друг? Ну да. Мы с ним в одном классе начинаем с первого. И потом хотел продолжить я, но передумал, потому что объяснять было бы немного проблемно, а точнее, депрессивно. Атмосфера в классе понятно напряжённая и даже горячая. Чуть сбавив тон, произнесла Ицуми: "Завтра я приду, так что не будет ещё горячее станет. Просто у всех такое впервые". Похоже, некоторые из учеников до сих пор как-то не верят, не могут поверить. Это, пожалуй, тоже было неизбежно. Но чтобы контрмеры были эффективны, надо чтобы сотрудничали все. Сверкая глазами, заявила Ицуми: "Веришь ты или не веришь, а соглашение придерживаться обязан". "А что Хадзуми-сан?" Внезапно ощутив беспокойство, поинтересовался я. "Она сегодня пришла? В классе её не было", ответила Ицуми, однако тут же добавила: "Но На обратном пути я её встретила за воротами школы. Кадзуми-сан? Да. Похоже, она ждала, пока закончатся вступительные церемонии классный час. Там же она от подруги получила учебники. Ясно. Потом она там же с этой подругой болтала на разные темы, но... Раз это было за воротами, значит, правила она не нарушила. Ну да. Однако, если учесть сопутствующие риски, это не лучший вариант действий. В глубине души забеспокоился я. Судя по тону Идзуми... Она разделила мои опасения. Я тогда тоже с ней поговорила, произнесла Ицуми. С кем? С Хадзуми-сан? О чём? О тебе, Сукун? Обо мне? О том, что ты не пришёл в школу. Я это подтвердила. А, я с ней беседовала в первый раз. Но она спросила конкретно меня, видимо, потому что думала, что я с тобой в особо близких отношениях. Возможно, кивнул я, вспомнив наш с Хадзуми вчерашний разговор. Когда она в списке класса увидела в моём адресе Акадзава, то забеспокоилась. Я ей всё как следует объяснила, что мы с тобой друзья, которые живут рядом, и что если она беспокоится насчёт твоих учебников, то я их тебе отнесу, так что всё нормально. Пока мы с Удзуме так говорили лицом к лицу, ощущение возникло, будто мы с ней не двоюродные, а вполне себе родные старшие сестра и младший брат. Хоть мы с ней ровесники, но ощущение старшей сестры от Удзуме просто ошеломляющее. Но это, видимо, потому что она была в другой среде, и вдобавок ещё из-за собственного её характера. Мужской характер. Так не скажешь. Скорее она сообразительная, и, похоже, быстрота речи и тела подстать быстроте мысли. Я, сколько ни стараюсь, угнаться за ней не могу. Дальнейшая беседа ушла от школьных тем и переключилась на всяческие вопросы семьи Акадзава. Разговор зашёл и о моей эвакуации в этот дом, начиная с апреля, но... «Я понимаю, Сокун, что ты всегда беспокоишься о других, но думаю, что и к тете Саюри, и к деде Харухика ты должен быть более снисходительным». На эти слова я не мог ответить легковесным «Ага». «Потому что мне лучше других было известно, как я сел на шею к отзавам, и какое искорёженное у меня прошлое». «Сокун, и тетя, и дедя совершенно искренне рады твоему приезду сюда». «Так, мамочка сказала». «Хоть она так и говорит, что значит рады?» «Ну смотри». У тёти и дяди есть две дочери, но они обе быстро выросли и выскочили замуж, и сейчас они очень далеко отсюда. Это я, конечно, слышал. Старшая дочь вышла за служащего какой-то известной компании и сейчас вроде живёт в Нью-Йорке. Младшая в университете познакомилась с одним морским биологом, и сейчас они вместе живут на Окинаве. Поэтому тут вдруг взгляд от Зуми смягчился. Когда ты приехал, они стали воспринимать тебя как нового сына, Если не вникать во всякие обстоятельства, вот почему они рады. Вот как. Несмотря на такое объяснение, всем сердцем поверить ему я не мог. Знала ведь зомья моих чувств холянет, но она отпила о луну и тихо вздохнула. Из детей семьи Кадза остаётся в городе или возвращается лишь маленький процент. Я сама, если пойду в универ, то наверно в Токио. Когда она с лёгкой грустью в голосе произнесла эту фразу, я вспомнил: "Ну да, У Эдзуми же есть брат намного старше её, и кажется, он тоже. Твой брат же уехал в Германию. Тоже далеко. «Мм, да», — кивнул Эдзуми, и на этот раз лицо у него стало немного обиженное. Из университета переехал учиться в Германию, да там и осел. Сюда почти не возвращается, такой черствый сын, и всё равно для папочки и мамочки он самый особенный. Да они даже этот дом назвали в его честь. «Дом? Фройден Тоби?» Фройден Это на немецком означает радость. И это в честь твоего брата? Ну да. Надо же. Тут я наконец вспомнила кое-что и вышла за стол. Сходил в ванную и взял удолжённый вчера вечером шампунь. Держи. Спасибо. Сегодня не забыл так и забрать свой. Но в этот момент внимание Идзуми как будто отвлеклось на что-то другое. А, ага, рассеянно ответила она и подняв правую руку, Она указала кончиками пальцев на книжную полку у стены. Что это? Она смотрела на это, стоящее посредине полки. Одинокая фотография в простой деревянной рамке. Это фотка. Старая цветная фотография, сделанная 14 лет назад, летом 1987 года. На ней вон там случайно не Тареса Сакисан? Да, он, ответил я и глубоко вздохнул. Мой дядя по материнской линии 3 года назад весной он умер. Но сколько знает этот Зоми? Лишь теперь спросил я с тебя. Знает ли она, почему изначально меня выставили из дома семьи Хирадско и навязали семья Кадзава? Что она знает о серии событий в приозёрном особняке, которая стала причиной этого? Историю отца Сакисаны я слышал от мамочки, что он младший брат его мамы, что ты его очень любил. И что когда он скончался 3 года назад, для тебя это стало большим потрясением? «Ага». Я медленно подошёл к полке и взял в руки ту самую фотографию. В углу была написана дата 3 августа 1987-го. «Последние летние каникулы в средней школе». Надпись на рамке. Фотография была сделана, скорее всего, на берегу озера Минатзуки. На ней пятеро парней и девушек, и правее всех стоит улыбая Старуэсан, тогда, в 87-м году, 15-летний. После того, что случилось 3 года назад, я забрал эту фотографию из кабинета Торусана в приозёрном особняке, но и хранить её у себя я не хотел. Поэтому отправил фотографию ей, моей Мисаки. Но вскоре после этого мы вернула её обратно. Всё-таки она должна быть у тебя, сказала она. Этот Торусан, указало на человека с правого края, показывая зуме фото. Остальные четверо друзей Торусана, все они в том году учились в Северном Ёми. в классе 33. В том году, то есть в восемьдесят седьмом, лишь интонация выдала её удивление. Восемьдесят седьмой был таким годом. Эффективные контрмеры ещё не нашли, и они на летние каникулы сбежали из ямы-ямы в тот дом в Хинами. Кажется, я впервые говорю на эту тему с кем-то, кроме моими саки. Если подумать, да, я даже Сигисавы в детали не вдавался. Осознав это, я оглянулся вбоку на всматривающуюся фотографию Идзуми. Сжав губы, чуть сведя брови, она смотрела так серьёзно и так пристально, чуть ли не буквально поедала взглядом. От собранных в хвост мягких волос шёл кисло-сладкий аромат, такой же, как у шампуня, который я одолжил у неё вчера вечером. «Я слышал о трагедии 87-го», — произнесло наконец Адзуми, от отведя взгляд от фото. Во время школьной экскурсии автобус класса 3-3 попал в аварию, несколько человек погибло. Сасаки-сан и его друзья тогда... Я молчикев, нуло поставил фотографию на место. Откровенно говоря, мне больше не хотелось беседовать на эту тему. Но видимо, поняв мои чувства, Этзуминя стала продолжить расспросы и отодвинулась от меня. Положив на стол руки, она обвела взглядом квартиру и спросила: "А эта квартира не слишком скучная?" Внезапная смена темы. Э, даже не знаю. Думаю, неплохо бы поставить сюда холодильник и телек. Не. Мне ни то ни другое не нужно. Мой ответ она пропустила мимо ушей. В квартире брата есть мини-холодильник. Я могу принести сверху. И теля, кажется, у неё в квартире есть лишний. Нет, говорю же, ни то ни другое. Да ладно, не стесняйся. Скажи, Сокон. А? Оттуда. Ну, тут взгляд от Зими остановился на стопке книг, лежащих возле настольного компа. Эти книги я взял сегодня в библиотеке. Ха-ха. Сокон. Ты ходишь в библиотеку Рассветного леса? Чиппер наскрестил руки, а она склонилась к книге, мы прочла название. Таких романов у брата в квартире полно. При этих словах на губах Эцдумис заиграла счастливая улыбка. В следующий раз заходи посмотреть. И если захочешь почитать, так будет проще, чем брать в библиотеке. А, ага. Но не парься, не парься. Брат сюда редко приезжает. Можно спокойно брать, абсолютно ничего страшного.